Численный состав. Число выборных от каждой избирательной статьи изменялось и не имело значения. На соборе 1619 года было приговорено созвать в Москву новый собор, выбрав из всякого города от духовных людей по человеку, от дворян и детей боярских по два человека, да постольку же от посадских людей. А на собор 1642 года призывали из больших статей людных курий от пяти до 20 выборных, а не из-за многих людей от двух до пяти человек. На собор 1648 года указ призывал от московских служилых чинов и от провинциальных дворянских корпораций больших городов по два представителя, и из меньших по одному, от городовых посадов и от столичных черных сотен и слобод тоже по одному, от высших сотен по два и от гостей троих. Полноты и однообразие представительства не добивались или не умели добиться. На соборе 1642 года встречаем среди 192 выборных его членов 44 депутата от столичных служилых чинов Именно 10 стольников, 22 столичных дворянина, 12 жильцов. А на собор 1648 года, один из самых людных и полных, на котором было не менее 290 выборных членов, от столичных служилых чинов призвано было только восемь представителей. На соборах, состав которых известен, отсутствует целый ряд дворянских корпораций посадов, потому что на местные дворянские съезды являлись немногие люди, и выбрать было не отчего, или из посадских людей выбрать было не из Посадских людей в городе мало или совсем нет, а которые, писал воевода, посадские людишки есть, и они в твоем, государь, деле на кабаке и в таможенном сборе в целовальниках. Вообще состав собора был очень изменчив лишен твердой устойчивой организации. В этом отношении трудно подобрать два собора, похожие друг на друга, и едва ли хоть на одном соборе встретились выбранные от всех чинов и уездов из всех избирательных статей. На соборе 1648 года присутствовали выборные от дворян и посадских людей из 117 уездных городов, а на соборе 1642 года только выборные от дворян и только из 42 городов. При успешном созыве считали даже достаточным присутствие на соборе выборных от областных дворян, в данную минуту отбывавших в Москве очередную службу. А иногда собор составлялся только из столичных чинов. В 1634 году царь по делу о новом налоге на военные надобности 28 января указал быть собору, а на другой день собрался и самый собор. На нем среди других столичных чинов присутствовали дворяне, которые на Москве.